У этого водяного еще не было подпитки, потому что данж открылся недавно, и в нем не успели побывать команда охотников. О пираний, которые усиливали водяного, я уничтожил, так что мне не составило проблемы оглушить тварь. Я шваркнул его по голове воздушным кулаком два раза. Первый удар вышел слишком слабым, я побоялся проломить водяному череп и убить на повал, а вот второй получился как надо, монстр потерял сознание. Я вытащил шприц с зельем, которое мне вручили в инфобюро, и сделал водяному волшебный уколчик. Спустя пару минут дыхание монстра замедлилось, а температура понизилась. Я включил сканирование, и оно показало, что в пещере нет никого живого, кроме меня. Но данж не закрывался. Замечательно, бальзамирование сработало. Я поднялся на поверхность и поспешил к машине. Серега довез меня до академии, и я первым же делом направился в магазин «Тысяча и одна вещь». Николай Иванович старательно полировал витрины. Ему помогали двое студентов. Видимо, их отправили сюда на отработки. Несмотря на то, что я давненько здесь не показывался, Николай Иванович меня узнал и приветливо махнул рукой. «Покупать или продавать?» — осведомился он. «Заключить договор и требовать скидку». «Ну, разумеется, если вы заинтересуетесь». Я бухнул ему на прилавок документы. «Вот-то знакомьтесь». Николай Иванович удивленно хекнул и склонился над бумагами. Сначала он был настроен скептично, но очень скоро его брови взлетели вверх, а на губах заиграла предвкушающая улыбка. «Молодой человек, вы меня удивили, честно признаться», — протянул Николай Иванович. «Какие условия вы предлагаете?» У меня много дел, поэтому я бы хотел отдать этот данж под ваше полное управление. Из нас двоих опыт в разработке есть только у вас. На данный момент я даже не знаю стоимость этого удовольствия. Поэтому я вам верю и буду рад, если вы предложите честные условия. Ну, разумеется, чуть позже вы всё перепроверите. Развеселился Николай Иванович. В двух зайцев одним выстрелом, а и показываете, что уважаете меня и проверяете, насколько я порядочен. Даже не знаю, польститься мне или оскорбиться. Я мог прийти в любой другой магазин. Николай Иванович несколько секунд пристально на меня смотрел, а потом кивнул на свою коморку и велел. «Пошли, побеседуем, тет-а-тет!» -тет». Он закрыл за нами дверь, заварил чай и сказал без окивоков. «Вот и должника отказывают столько идиоты!» Я рассмеялся. Как хорошо, что вы не похожи на идиота.